Знание, как эта штука работает, у меня есть, но сейчас я сбегать не готов. И дело даже не в Анне, тем более не в Марташе или в Марташе. Да нет, дело в другом. В том, что я не смогу бросить их всех разбираться с приближающимся ужасом, в который я уже успел окунуться с головой. Тем более без меня они с ним не справятся. И откуда такие секретные сведения? Я даже, при небрежении легкое в голос добавил. И недоверия побольше. Пусть разозлится на эмоциях, больше расскажет. До тебя в этом замке один псих жил. У него был приказ не выходить из замка, но зато он иногда пускал в замок кое-кого из ортели нищих. Они отсюда как раз и заходили. Про этот путь никто из светлых не знал, пока ты его своему дружку не сдал. Тропы ему свежие таскали, чтобы тот из них себе прислугу делал. Странно. Почему прислуга это до сих пор действует, хотя сам псих умер уже давно? Я решил выяснить как можно больше, пока информацию дают и денег за это не просят. Нищие в некроманских делах мало чего понимают. Отшутился дед. Смешно ему, некроманту замаскированному под нищего. Наверняка знает еще что-то, но уже не расскажет. Жду тебя и девчонку вечером в моем доме. Старик протянул руку и небрежно хлопнул меня по бедру. Я кивнул, развернулся и пошёл обратно к туннелю в замок. "Не вздумай меня обмануть, мальчишка", вдруг зло прошипел мне дед в спину. "Иначе пристрелю твоего дружка прямо в управлении. Проникнуть туда не проблема, сам знаешь". Отвечать на это я ничего не стал, прошёл ещё пару метров, резко развернулся и польнул сразу из двух огнестрелов. Только у могилы уже никого не было. А ещё у меня пропал один из менталфонов, а у второго резко отказал улавливатель ментальной связи, словно кто-то заблокировал номер. Понятно кто. Тот, кто мне этот менталфон подкинул, тот его и заблокировал. А вот зачем им понадобился мой первый, через который можно связаться с Мартышем и Анной? Не поверили в мою игру или задумали свою? И тут прозвучало несколько приглушённых выстрелов, кря стрелы. Тихие, бесшумные, надёжные, если сразу в сердце. Я-то успел упасть на землю и залечь между памятниками, а вот охранники, оставленные мисаршем, нет. Сняли их в лёд. Всех 15 человек одновременно. Это ж сколько на меня одного народу отправили. Перебежками между могил я добрался до прохода в замок. Быстро огляделся и убедился, что ни одного живого, кроме меня, не осталось. Ну, не считая толпы придурков, бегущих тёмными тенями по кладбищу. Я тоже побежал в замок. Когда за тобой охотится тёмный спецназ, лучше всего найти какое-то укромное место и встречаться с ними по одному. Конечно, вероятность того, что они так тупанут и будут забегать ко мне по очереди, была минимальная. Я вообще не помню случая, Когда для устранения одного человека больше сотни высылали. К счастью, замок прислал мне подмогу. Не успел я, злющий и укутанный магическими щитами по самые уши, потерять на чём свет стоит, вылететь в общее здание из коридора, ведущего на кладбище, как в освободившийся проход ринулись несколько зомби. Надеюсь, там не так много некромантов, умеющих убивать нежить. Мартыш появился, когда завороушка подходила к концу, к сожалению, и зомби тоже. Но ничего, новых потом сделаю, пригодятся. Зато мне наконец-то удалось создать меч, который ожидаемо получился практически идентичным тому, что я видел в книге. Копия меча принца Анталя. Кстати, сам призрак принял посильное участие в схватке, в основном руководя Ну и иногда лавьяй кида или ледяные пули обратно в нападающих. То, что должно было стать трагедией, поставившей крест на моей жизни, превратилось в неплохое учебное побоище. Я старался не применять свою мощь просто так без нужды, экспериментируя с имеющимися у меня теоретическими знаниями, раз уж подвернулась такая возможность. К тому же часть силы была мне нужна, чтобы поддерживать четыре щита, укрывавшие меня со всех сторон от стреляющих. Где-то ближе к концу развлечения я вспомнил о печати смерти и под присмотром Анталя поставил первую в своей жизни, правда, вышла криво. Отштампованный мужик умер почти сразу, но второй раз получилось удачнее. Когда я почувствовал появление Марташа, У меня оставалось всего три противника, и отштампованный среди них. Но я видел, как жизнь медленно вытекает из него, по крупицам. Жаль, до конца довести эксперимент не получилось. Пришлось убить раньше, чем печать сделает своё дело. Надо будет потом на снятии потренироваться. И тут сердце как-то неприятно кольнуло, словно дурное предчувствие. Я не очень понял, что это и к чему. Интуит у нас Марташ, у него богатый опыт, а я так просто почему-то вдруг запереживала о бане и всё. Странно, что она не появилась здесь. И вообще, где она? Марташ. Мисарш практически вбежал в столовую, когда мы с Адрианом уже успели не только поругаться и помириться, но и обсудить, где вероятнее всего может быть Анна. тайные места, которые Тень знала официально, мы вычеркнули сразу, так что осталось всего три точки. Лорд Тервин, поизучав карту, уверенно выбрал одну. Здесь. В скалах. И он вопросительно посмотрел на Адриана. Тот кивнул. С расширением пространства выстроен. Я там только раз был, тайком еле выбрался. Охраны почти нет, всё на артефник рассчитано. Тогда полетели, и мессерш стремительно пошагал по коридору к выходу, но уже на крыльце обернулся и, словно между делом произнес: «Вы сделали правильный выбор, герцог Олденвендорский». Я даже не сразу понял, что это он Адриану сказал, это к между делом вручив ему титул отца. Зато сам одаренный сразу сообразил и огрызнулся: «Мне не герцогство нужно, а справедливость». Если это стерва мачиха убила моего отца, я ей отомщу. Ваш отец умер сам. Мои люди проводили расследование, могу потом вас ознакомить с результатами. Позже. На этом разговор прервался, потому что мы дошли до верёвочной лестницы, болтающейся из-за аэромобиля. Уже находясь внутри, лорд Тервин затребовал по менталфону группу захвата, предупредив, чтобы прибыла тайно и незаметно. и отправил разведчиков в два остальных места, названных Адрианом. Я спокойно сидел, смотрел в окно и старался подавить в себе желание биться головой об стекло. Ведь только сегодня её нашёл по-настоящему, только сегодня и опять теряю. Почему у меня не сработала интуиция? Почему я не схватил её во хапку и не притащил вместе с собой в замок? Почему я даже не подумала о том, что кто-то может попытаться её выкрасть. Как не сообразил, что меня специально отвлекли. Рожу поправив, с кисло, и не смей себя осуждать, ты не всевидящий, буркнул сидящий рядом Адриан. Ты даже охрану за ней выслал, потому что с Миссаршем переговорил. Зло процедил я. Но тень прав. Сейчас не время думать о том, что мы облажались. Сначала спасём, вернём, а потом уже можно будет Мне сегодня донесли о внезапно появившемся большом скоплении заражённых в пригороде столицы. Лорд Тервин тоже решил принять участие в нашем разговоре. Я отправил туда людей, чтобы выяснить, что происходит. Планировал вечером пригласить леди Анну на прогулку. Конечно, я догадывался, что на тёмной стороне привыкли действовать быстро и нагло, но не ожидал, что настолько быстро и нагло. Очевидно, болен кто-то из близких. иначе вряд ли они решились бы на такой риск. Про близких ни слова не было. Вмешался Адриан и тут же махнул рукой пилоту: "Приземляйся, иначе нас засекут". Мы едва дождались группы захвата, отставшую от нас на целую вечность, минуты на 4. Моя наконец-то проснувшаяся интуиция на пару с тенью требовали рвануть и навалить сейчас, потому что потом может быть поздно. Я даже не сильно задумывался, почему поздно. Просто уже хотелось ворваться и переубивать всех. Пленные нам не нужны, так что ни в чём себя не ограничивайте. Обрадовал нас Лорт Тервин и первым уложил выскочивших нам навстречу двоих охранников. Странное у Адриана понятие о почти неохраняемом месте. Вот насчёт артефактики он не преувеличивал. Ее тоже было много, так что мы, перебегая с места на место, одновременно гасили все камеры, которые видели и всех охранников, появляющихся неизвестно откуда. Обычных мы оставляли стрелкам спецназа, а магов я и лорд Эрвин оглушали менталом, затем Адриан протыкал мечом. Ни один щит не выдерживал его магического оружия. В какой-то момент очередной выскочивший нам навстречу гаденыш с довольной ухмылкой выстрелил в меня. из металла уловителя, настоящего и уже работающего, тогда как у нас даже тестовых образцов ни у кого не было. Едва опознав эту штуку, чисто инстинктивно я подкинул оба огни стрела вверх, так что выстрел пришёлся по моему щиту, а через мик оружей вновь было у меня в руках, и я, польнул в ещё ничего не понявшего гада, пнул ногой упавшее тело и зло рыкнул Мисаршу. Почему их поставщик игрушек срабатывает быстрее, чем наш? Мы вообще быстрее и умнее, привычно огрызнулся Адриан и выстрелил из своего огнестрела вверх. Мне под ноги с потолка упало ещё одно тело. И тут где-то неподалёку загремел металлический поднос. Мы переглянулись и рванули по коридору, уже не останавливаясь. Иногда я или лорд Тервин отстреливали тех, кто не хотел ждать. Бегущий вслед за нами группу захвата попытался преследовать нас. Я же сказал: "Плёвое дело, почти не охраняется". Выдала Дрян, когда мы оказались возле стены с контуром двери. "Давай магией шарахнем. Я забыл код, а подбирать снова некогда".